Фрагмент третий. Глава первая. Август 2004 года. Западный район России. 13.15. Так, пацаны, смотрим еще раз, все ли загрузили. Ничего не оставили, а то в лом возвращаться. Все в норме. В норме? Ладно, и проверим. У кого там список? У тебя, Витик. Угу. Читай. Угу. Че, угу? Читай, не жуй. Фу ты, че читать? Загрузили все. А чего нет, значит, забыли дома. Туда теперь никто не попрет. Давай лучше двигать. Не то местные ненароком забредут, тогда будет шум. тя ты, Витька. Скажи, читать неохота. Ну, неохота. Потому как бестолку. Э, свирельщики, давайте на броню. Нехрена ждать. Ладно, пошли. По пути проверим. При взгляде вниз с высоты птичьего полета можно увидеть стоящую неподалеку от леса большую машину странной конфигурации и четверых молодых парней, одетых в одинаковую военную форму. Тоже довольно странную. В полутора километрах от дороги маленькая деревенька, в которой большая часть домов брошена. В остальных еще теплится жизнь, но довольно вялая. Однако деревня никого не интересует. А вот машина и парни. Им около тридцати. Все как на подбор высокого роста, мощного, можно сказать, богатырского сложения, с короткими спортивными стрижками. Есть некоторые схожие черты во внешности, хотя родственниками друг другу они не доводятся. Одеты парни, как уже было сказано, в военную форму, давно не структуры. Черные бриджи и кителя, черные сапоги, белоснежные рубашки, черные фуражки с высокими тульями. На рукавах свастика, на погонах значки различия. Специалист их легко назовет. Не будем скрывать и мы. Пожалуйста. Трое гауптштурмфюреров и один штурмбанфюрер. В переводе на армейский язык – капитаны и майор. Кто еще не догадался, это форма гестапо. Пояснять не стоит, в России об этой организации знают все. И никогда не забудут. Четверка парней загружала сумками, упаковками, ящиками, рюкзаками и баулами большую машину. Издалека ее можно принять за импортный джип но при более пристальном взгляде мнение менялось. Длинный корпус, багажное отделение скрыто за металлическими бортами. Причем сталь явно не та, что шла на легковые машины. Шесть колес, три двери, две впереди, одна двойная сзади. Большинству марка машины незнакома, но люди военные, особенно в возрасте, без труда назвали бы не только модель, но и ее ТТХ. Это был советский бронетранспортер БТР-152, созданный на базе американского грузовика «Студебекер» и немецкого бронетранспортера «Ганамак» времен Второй мировой войны. БТР давным-давно сняли с вооружения, но некоторое количество машин все еще стоят на армейских складах. Один такой экземпляр, разумеется, без вооружения и был выкуплен неким гражданским лицом для собственного пользования. Сделка была полулегальной, но так как рассекать по улицам города новый владелец не собирался, До сих пор никто не предъявлял никаких претензий. Впрочем, у блюстителей порядка, появились они вдруг здесь и сейчас, претензий было бы навалом. А у владельца БТР навалом проблем с законом. Машина выкрашена в зелено-коричневый цвет, на бортах опознавательные знаки немецкой армии времен Третьего Рейха, над кабиной на турели пулемет МГ-42. Настоящий пулемет в хорошем состоянии, с заправленной лентой, в которой тускло поблескивают патроны. Кроме него четверка имела на вооружении три пистолета-пулемета МП-40, штурмовую винтовку СТГ-44, снайперскую винтовку Маузера и три пистолета Вальтер П-38. И еще десятка-полтора гранат. Как лимонок Ф-1, так и немецких, прозванных «колотушками». Если кто-то решил, что здесь идут съемки фильма о войне, то он ошибается. И клип не снимают. Тут дело совсем в другом. Шарики воздушные взяли? спросил самый рослый среди четверки, Герман, когда машина тронулась с места. «Взяли, взяли!» успокоил его Артем, тот, кто требовал проверить имущество. «В крайнем случае используем гондоны, а девочки надуют». Сзади раздался смех. Сидевшие возле багажа Виктора и Олег скалили зубы. «Ну, смотрите!» показал парням кулак Герман. «Будете по газетам и коробкам стрелять?» «Было бы с чего. А мишени всегда найдем» примирительно сказал Олег и протянул Герману открытую банку пива. Тот кивнул и сделал глоток, разом опустошивший половину банки. Глотка у Германа безразмерная. Загадка. Едут по лесу на бронетранспортеры четверо одетых в нацистскую форму бритоголовых парней, увешанных немецким оружием. Кто они? Нет, не скинхеды. И не неонацисты. Не баркашевцы из РНЕ или прочих мини-партий нацистского толка. Бандиты? Верно. Но в прошлом. А сейчас вполне порядочные, местами легальные бизнесмены средней руки. Те, чей ежемесячный доход превышает 20 тысяч долларов. Впрочем, сейчас модно считать в евро. А Зачем им маскарад, не очень уместный в стране, 60 лет назад переживший ужас нашествия гитлеровцев и их прихлебателей? Ответ – это такая форма отдыха. Релаксация после дел насущных. Проблем бизнеса и прочих неурядиц, коими богата жизнь в России начала 21 века. Каждый отдыхает на свой лад. Кто-то лезет в горы, кто-то едет на курорт. Кто-то участвует в новомодных ролевых играх, бегает по лесам и полям с толкенистами, викингами, рыцарями и прочими героями. Есть еще любители пощекотать себе нервы в перестрелках пейнтбольной или страйкбольной войнушки. Кстати, эта четверка тоже увлекается войнушками. Но у них есть еще одна фишка. Во время отпуска, в основном летом и ранней осенью, едут они в западные области России, подальше от городов и поселков, там, где еще шумят бескрайние леса и чищобы, заезжают в самые уж глухие районы и отрываются на всю катушку. Натягивают гестаповскую форму, берут оружие, настоящее, и устраивают что-то вроде полевых сборов. Со стрельбой, купанием, рыбной ловлей по-военному, то бишь с гранатами, поеданием шашлыков, поглощением довольно большого количества водки. Ну и с общением с прекрасным полом. Куда ж без него. Проходит все более или менее мирно и безобидно. Из оружия палят в глубоких оврагах, чтобы ненароком кого не задеть. Водку пьют в миру. Спортивный режим-с. Баб, ну и с ними тоже мирно. Но много. Местный народ не трогают. Да и мало осталось здесь кого трогать. Разве что шальные охотники или грибники. А Вот такое развлечение у парней. Нравится им подобный отдых, и все тут. А что немецкая форма? Уж очень она красивая. Видная. Это давно все признали. Особенно, когда Вячеслав Тихонов в ней 11 серий расхаживал, образ Штирлица передавал. Да и Табаков в ней выглядел вполне презентабельно. И даже вечный комик Куравлев смотрелся представительно. А кому она не идет? Да, немецкая, запятнавшая себя кровью сверх всякой миры. Но ведь и язык немецкий многие ветераны до сих пор спокойно слушать не могут. Так ведь никто не запрещал его. И Берлин до сих пор стоит. И Германия существует. Вот такой юридический парадокс. Особенно с запрещением демонстрации эмблемы Третьего Рейха – свастики. Хотя любой начинающий историк знает, этому символу больше трех тысяч лет. И к гитлеризму он имеет такое же отношение, как и истинные арийцы. То бишь, никакого. Ладно, не будем о грустном. Словом, уже пятый год приезжают они сюда, оставляют свой транспорт в соседней деревне, переодеваются, достают из схронов оружие, выкатывают бронетранспортер и едут отдыхать на всю катушку. Артем, Герман, Олег и Виктор. Четыре друга, четыре кореша, партнеры по бизнесу и вообще неплохие парни. «Ты с Генкой связывался? Когда они приедут?» «К вечеру. У них были небольшие проблемы, потому и запоздают». «А девок захватят?» — Артем глянул на озабоченное лицо Германа, фыркнул, успокаивающе подтвердил. «Конечно. Их очередь». «Это хорошо», — кивнул Герман. «Неделю без баб я не выдержу». «Да ты и два дня не выдержишь», — влез в разговор Виктор. «Побежишь по здешним деревням искать бабусю помоложе». Но-но, показал ему кулак Герман, — «я не геронтофил. К старым испытываю почтение, а не влечение». Артем бросил хитрый взгляд на Витьку, подмигнул и очень серьезным тоном произнес. «Да мы знаем. Ты у нас на другое западаешь. Небось и форму для девок прихватил самую, что ни на есть, подходящую. Чтоб все как в кино». Витька дернул головой, зажал ладонью рот, но потом не выдержал и заржал во все горло, невольно вырывая из полудрема Олега. Артем тоже прыснул, на миг упустил руль, и тяжелая машина вильнула в сторону. Герман привстал на месте, ткнул ладони Витьку в бок и пообещал. «Приедем, голову сверну. И тебе тоже водила хренов». Артем вжал голову в плечи, спасаясь от разгневанного кореша, а сам все скалил зубы. Это была старая шутка в их компании. И Герман всегда на нее попадался. Лет в восемнадцать посмотрел Герман один порнофильм, где фигурировали девчонки в военной форме. Особенно запала ему в душу блондиночка, затянутая в гестаповскую форму в черной кожаной мини-юбчонке. И все. С тех пор Герман полюбил секс с переодеваниями. Сколько он перетрахал подружек и проституток, одетых в немецкую, милицейскую, советскую, в военную или медицинскую форму. Со временем у него даже развился условный рефлекс. Как увидят девчонку в форме, сразу бежит знакомиться. Братва офигевала от такой активности. Любвеобильный Герман успел уложить в постель трех милиционерш, пять сверхсрочниц, с десяток медсестер и врачих. Дошло до того, что с другими подружками у него не выходило. Когда не видел обтянутых мини стройных ножек, не ласкал упругих грудей под белоснежной рубашкой, его агрегат давал сбой. В конце концов, потерпев подряд два фиаска, Герман побежал к врачу. Тот, проведя обследование, направил его к психиатру. А врачеватель душ поставил диагноз — фетишизм и назначил лечение. Поэтапное. С привлечением гипноза, просмотром определенных фильмов и участием девочек, одетых несколько иначе, чем привык Герман. За полгода душевный недуг прошел, и стал Герман опять всеядин Фетишизмом больше не увлекался, хотя тяга к женщинам в форме до конца не прошла. Но охоть теперь не мешала. Сзади в разговор на другую тему. Парни из Смоленска предлагают две самозарядные немецкие винтовки в хорошем состоянии, — рассказывал Виктор. — Какие не уточнил? — спросил Олег. — Не, можно узнать. Было два вида винтовок — Вальтер G41 и G43. Первые сырые, слабые, вторые лучше, но тоже не ахти какие. — Думаешь, не стоит брать? — Надо уточнить. Посмотреть, пострелять. Если цена приемлемая, почему бы одну не взять? Но лучше еще один из ТГ. «Как там дела с поставками патронов и гранат?» «Мой канал иссяк». «Будут», — успокоил Виктор. «Знакомые обещали». «Только проверять поеду я сам». «Само собой, как обычно». В вопросах оружия и военной техники в их компании лучше всего разбирались Олег и Артем, что совсем неудивительно. Артем служил срочно в спецназе ГРУ, а Олег в спецназе внутренних войск. И оба успели повоевать. В армию Артема отправила, как ни странно, братва. В 90 году его еще 17-летнего бойца одной из бригад старший решил определить в армию, чтобы тот научился работать с оружием, взрывчаткой и усвоил специальные тактические приемы. В общем, прошел профессиональную подготовку. Для молодого пацана такое внимание со стороны бригадира было лестно. Тем более тот брал на себя все заботы о семье новобранца. Благодаря связям братвы угодил Артем сначала в ВДВ, а потом и в спецназ. Данные у него были подходящие. Кандидат в мастера под дзюдо, второй разряд по биатлону, рост метр восемьдесят пять, вес восемьдесят три. Таких выносливых, сильных и ловких и отбирали в элитные войска тогда еще Советского Союза. Служба Артему нравилась. Проблем с дедовщиной в части, только недавно вышедшей из Афганистана, не было. А вот боевой учебы, наоборот, вдоволь. И он учился. Старательно, упорно. Как и привык помня наказ старшего и, конечно, по собственной инициативе. Полученные навыки пригодились ему, когда их часть стали бросать из одной горячей точки в другую. Карабах, Армения, Азербайджан. За полтора года почти непрерывных боевых действий стал Артем опытным воином. Не обошли его награды и звания. На дембель пошел сержантом, заместителем командира группы, с медалями за отвагу и за боевые заслуги. Служба кое-что изменила в мозгах парня. Возможно, он и ушел бы из бригады, но общий бич страны, нищета, ударила по его родителям. Заводы и фабрики закрывались, работы не было, денег тоже. И бывший защитник Родины стал тем, кем должен был стать. Боевиком. Через год после его возвращения в бригаду пришел Олег. Он отслужил срочную в обороне тоже повоевал. К концу службы исполнял обязанности командира взвода, старшина. Такие спецы бандитам были нужны, а стране нет. И встал Олег в стройные ряды братков. Лес был огромным, прямо-таки гигантским. Бреломы, завалы, заросшие травой и кустарником овраги, на дне которых журчали холодные ручьи. Среди этой глухомани встречались островки, свободные от деревьев и кустарников. Залитые солнцем опушки, лысины, небольшие озера. К ним вели узкие, едва заметные тропки и наезженные грунтовки. Если забраться на высоту птичьего полета, можно увидеть сложный рисунок лесных дорог, напоминающий паутину. По одной такой к небольшому лесному озеру и ехал бронетранспортер. На берегу было удобное место для палаточного лагеря, а неподалеку, в длинном и глубоком овраге, импровизированный тир. Словом, все удобства рядом. Отдыхай не хочу. — Нет уж! — резко мотнул головой Виктор. — Тот раз мы сунулись к шоссе. И что вышло? Хорошо ночью. А если бы днем? Да за нами все менты района рванули бы. Выехали, блин, фрицы, на большую дорогу пострелять. — Ну и ладно, — пожал плечами Герман. — Нет и нет. Обойдемся. Только за шоссе удобное место. лощина длинная, глубокая, и прямо к реке выходит. Можно спокойно отстреляться. А до ближайшей деревни километров пять. Пацаны обсуждали, где удобнее пострелять из пулемета. В лесу расстояние до цели не превышало 100 метров, что для автоматов и пистолет-пулеметов достаточно, а вот для пулемета и винтовок маловато. Вот и искали подходящее место. Можно махнуть через реку, там удобно. И там засечь могут, тем более поля колхозные рядом. Ни хрена вообще вылезать из леса. В крайнем случае на опушке постреляем. — Все от 150 метров, — фыркнул Артем. — Хватит. — Да ладно, обойдемся. Герман недовольно поморщился, но дальше спорить не стал. В самом деле, рисковать ради того, чтобы лишний раз пострелять с дальних дистанций, не стоило. Они и так часто ездили на стрельбище армейского полка, и там отводили душу. Кстати, позвольте представить. Герман Круглов. Конкретный пацан, нормальный браток. Впрочем, нет, так не пойдет. Круглов Герман Максимович, 72 -го года рождения, рост 1,90 метра, вес 110 кг. Плечи в дверь не пролазит, кулаки пудовые. От груди лежа жмет 180, на бицепс берет сотку. В 16 получил первый разряд по боксу. Потом перешел в кикбоксинг и стал кандидатом в мастера. В бригаде с 89 -го года. Начинал, как и большинство, с вышибания дани из кооператоров и цеховиков. Был рядовой торпедой. Потом поднялся до бригадира. Когда пик бандитских разборок пошел вниз, а народовых команде сильно поубавилось. Вместе с друзьями решил двигать в легальный бизнес. Иначе говоря, повзрослел, поумнел и отошел от активных действий. Впрочем, это не значит, что позабыл о прошлом совсем. Просто не лез сам. После вышесказанного Герман предстает в роли эдакого туповатого богатыря, главное достоинство которого — крушить черепа налево и направо. Поэтому следует добавить, год назад он с успехом окончил заочный факультет престижного вуза и получил диплом экономиста. Вот такой браток. В заключение еще одна деталь. От природы светловолос и кореглаз в сочетании с ростом и статью это создает убойный эффект, что положительно сказывается на бешеном успехе у слабого пола. Это и понятно. Не силком же он тащит их в постель. По пути дважды делали остановки. Первый раз дорогу перегородили два поваленных дерева, да еще стволы цеплялись за корни. Пока отпилили, пока оттащили. Прошел час. Вторая остановка из замелькнувшего среди кустов силуэта Зайца. Первым среагировал Олег. Жахнул из карабина. Промазал. Это его разозлило, и он выстрелил еще раз. Его поддержал Виктор. В результате заяц был убит. Двумя пулями. Добычу отыскали и торжественно доставили на броню. Будет чем похвастаться перед корешами и телками. После этого поехали медленнее, в надежде обнаружить еще кого-нибудь. Виктор в кузове на расстеленном куске целлофана снимал шкуру с убитого зайца. Делал он это умело и быстро. Закончив со свежеванием, поднял голову. «Моя пуля пошла в сердце. Твоя развратила кость». «Молоток», — кивнул Олег. «Я же говорил, тренируйся и станешь хорошим стрелком». Довольный подначкой, он улыбнулся и подмигнул другу. Тот в ответ оскалил зубы. Да. Несколько слов о Вите. Виктор Бурлимов, самый молодой в компании, 74-го года. Ростом и габаритами под стать друзьям. С 15 лет занимался рукопашным боем. В соревнованиях не участвовал, не хотел. Зато на его счету несметное количество уличных сшибок. Схватки один на один и против группы, с палками, цепями, ножами, а то и с пистолетами. В криминальных войнах принимал самое активное участие но как только они немного стихли тут же переключился на легальный бизнес не забывая впрочем о лихом прошлом словом компания подобралась один к одному все опытные бойцы отменно владеющие оружием и кулаками у всех хватило ума в свое время свернуть со скользкой дорожки криминала и начать зарабатывать вполне пристойно хотя понятие пристойно в россии трактуется очень вольно олигархи вон тоже пристойно свои миллиарды зарабатывали кто в бегах кто на нарах Кто сухари сушит? С икрой. Другой командой, приезжавшей сюда отдохнуть, были трое парней из Питера. Так сказать, коллеги по прошлому и настоящему. Ушедшие в бизнес бандиты. Один даже стал депутатом городской думы. Это хорошее прикрытие от нескромного интереса милиции. Питерцы предпочитали форму немецких егерей и ездили на настоящем, раритетном, легком бронеавтомобиле с непроизносимой аббревиатурой «СДКФЗ-222». Его несколько лет назад отыскали черные следопыты, подремонтировали и продали питерцам. Машина в рабочем состоянии, только без автоматической пушки. Зато с пулеметом. Была у команд договоренность. Одни привозят выпивку и продукты, другие – девок. А в следующий раз наоборот. Сейчас продукты, спиртное и прочее снаряжение везла четверка гестаповцев. Соответственно, питерцы, егеря, девчонок. БТР клюнул носом, когда до озера было метров 200. Артем вывернул руль, выравнивая машину, и в полголоса помянул всех лесных жителей скопом. «Ты чего?» — спросил Герман, с трудом поймав выпавшую из руки банку пива. «Да хрен его знает! Дернуло что-то!» «Может, налетел на кочку?» «Не знаю». Машина свернула налево и пошла вдоль взгорка, на котором росли елки. По идее, отсюда уже видно озеро. Ближе к воде деревья вырубили еще три года назад, чтобы сделать хороший подъезд. Но впереди была сплошная зеленая завеса и никаких признаков озера. Что за черт? Не там свернул, что ли? Артем остановил БТР, вылез на дорогу и огляделся. Местность была незнакомая. Вместо редколесья чащоба. Вместо накатанной дороги — едва заметная колея. Причем явно не от колес машин. Хотя по-прежнему тянет свежестью от воды. Значит, озеро близко. А они каким-то образом вывернули не туда. «Заплутали?» — перегнулся через борт Олег. «Куда от нас завез?» «Да хрен его знает! Ехал правильно, дорога-то знакомая. А как сюда попал, не знаю». Парни вышли на дорогу, встали перед машиной, крутя головами и недоуменно глядя на деревья. «Ты у родника куда сворачивал?» — спросил Виктор. «Налево, как обычно». «А не спутал?» «Да ну тебя! Я что, правую сторону от левой не отличаю?» «Что-то я не вижу обратно дороги», — протянул Олег. Он обошел машину и присел возле задних дверей. «Тропинка какая-то. Словно здесь телеги ходили. Причем они сворачивали направо. Вон дорожка идет. А мы проехали прямо и уперлись в заросли». Артем подошел к Олегу, внимательно осмотрел колею, сплюнул и присел рядом. «И как это понимать? Мы же ехали по нормальной дороге. А потом вдруг...» Оказались здесь. Ладно, я ослеп, но вы-то все видели. Не могли пропустить поворот? Олег почесал в затылок, глядя на друга. Кто у нас главный следопыт? Кто топографию изучал? Ты объясняй, куда мы попали. Куда бы мы ни попали, подал голос Виктор. Вперед нам точно не проехать. Надо обратно поворачивать. Доедем до развилки, посмотрим, где напутали. Ага, но сначала надо развернуться. А здесь это невозможно. Артем обошел БТР, убедился, что Витя прав, и вздохнул. Придется задом. Парни залезли в машину, и Артем начал осторожно сдавать задом, стараясь не задеть росшие впритык к дорожке деревья. Нижние ветки били по бортам, царапая краску и забивая щели сорванными листьями. Развернуть машину удалось только у небольшой вырубки, как раз на том месте, где должна быть развилка. Но ее не было. Площадка 10 на 20, низкие пеньки со светлыми верхушками, сорванные или срубленные ветки под ногами и та же колея. И все. А вот родник в неглубоком овражке был, только более сильный. Он даже образовал ручеек, что стекал к зарослям кустарника. Заглушив мотор, Артем вылез из машины. Следом остальные. Молча осматривались, соображая, что произошло и как они могли заплутать в знакомом лесу. Ну? Минут через пять спросил Герман. «Какие соображения?» «Никаких. Дорогу мы потеряли. Это факт». «Хорошая мысль. А еще?» «А еще?» Олег поставил ногу на пенек, постучал носком. «Надо выезжать обратно. Там разберемся, куда нас занесло. Здесь делать нечего. Все равно пути не найдем». «Артем!» «А! Ты у нас спец по лесу. Что это за место?» «Я такой же спец, как и вы. Судя по пням и веткам, вырубку проводили недавно, дней 5-7. Работали пилой и топорами. Человек 5, не больше». «Это почему?» «Иначе бы мешали друг другу. И потом, смотри, стволы подрубали с двух сторон, с каждой по-своему. То есть одно дерево валили два человека, еще двое с пилой, а один помогал сваливать и обрыбал сучья». Герман добросовестно осматривал пни и ветки, но особой разницы в способах рубки не видел. — Ну что, выезжаем из леса? — Надо позвонить пацанам, сказать, что мы заплутали. — Это идея. Витя достал мобильник, поиграл пальцами по кнопкам, поднес трубку к уху. Через несколько секунд опустил ее и растерянно произнес. — Нет доступа. — Но позвони другому. Второй звонок тоже не принес результата. И третий. Виктор попробовал связаться с домом. Не вышло. Потом звонили остальные. Результат нулевой. Сотовая связь не действовала. Олег залез в БТР, включил радио. Из динамиков доносились шипение и треск. Не понял, протянул Герман. Это типа накрылась связь? Не нравится мне тишина в эфире, сказал Виктор подозрительно. Сотовую связь могла сбить магнитная буря, но вот радио я такого не встречал. Я видел буркнул Артем. Нас на учениях как-то врубали передвижную станцию РЭП. Даже проводная связь глохла. — Думаешь, неподалеку учения? — подхватил мысль друга Олег. Тот пожал плечами. — Хрен его знает. — Ладно. — Витя спрятал телефон в карман. — Поехали к дороге. Там разберемся. — Ну ладно. Дорогу мы могли перепутать. Но свернуть не в том месте. Даже мобилы и радио могли сдохнуть. Это худо-бедно можно объяснить. Но как объяснить это? Герман ткнул в просвет между деревьями, в которой была хорошо видна большая деревня с полусотней дворов, широкой дорогой у околицы и мост через реку. «Могли выехать с другой стороны леса», — хмыкнул Олег. «Ты что типа прикалываешься?» — нахмурил брови Герман. «Возле леса нет таких деревень. Скажи, еще забыл». «Забыл», — покорно кивнул Олег. Герман плюнул и треснул кулаком по стволу дерева. «Полная херня!» Рядом с кипящим от злости Германом стоял Олег. Он рассматривал деревню в бинокль. Неподалеку Артем тоже в бинокль наблюдал за другой стороной. Десять минут назад они кое-как выползли из леса по узкой дороге, сопровождаемой треском ломаемых веток и шелестом срываемых листьев. Но вместо ожидаемой трассы увидели скрытую в редколесье пороселочную дорогу, а в нескольких километрах большую деревню и реку. Герман правильно говорил. В окрестностях леса нет таких больших деревень, да еще плотно заселенных, и вдобавок река. Та, что они помнили, скорее походила на ручей. Узкая, мелкая, вот-вот пересохнет. По всем прикидкам, они заплутали настолько, что их вынесло вообще в другой район. И будь они меньше знакомы с местностью, так бы и подумали. Но сюда компания приезжала пятый год и изучила район вдоль и поперек. Парни знали, что лес нигде не выходит к населенным пунктам крупнее села. Парадокс. «По деревне ходят люди», — выкладывал результаты наблюдения Олег. «В основном женщины и подростки. Одеты... Черт знает, как они одеты. Линия электропередачи есть, опоры деревянные. Только слабенькая линия. Или это радио? Кстати, ни одной машины я не вижу. Но колея на дороге накатанная». Олег опустил бинокль и почесал переносицу. «Видимо, придется ехать туда». «Или не туда», — перебил его Артем. «В километрах в десяти крупный населенный пункт, вроде райцентра. Вижу водонапорную башню, что-то вроде мельницы и еще какие-то строения». «Ведь карта у тебя...» «Да?» «Давай», — вздохнул Герман. «Будем разбираться, что все это значит». Виктор достал из планшета карту. Не ту, что обычно продается в киосках распечатей, а настоящую, военную, причем свежую, 2001 года. Несколько минут они рассматривали ее, ориентируясь на местности. «Мы здесь», — ткнул концом веточки в место, помеченное зеленым цветом Артем. «Деревня, что мы видим, Липатовка. Та самая, где у нас перевалочная база. Та, из которой мы утром выехали. И та, которую наблюдаем». «Но этого не может быть», — возразил Витя. Не могла она за 40 минут отстроиться. И народ непонятно откуда пришел. Левее действительно райцентр. Не обратил внимания на замечание Артем. На Мы туда несколько раз заезжали. По периферийным меркам вполне приличный городишка, Торфяные разработки, ТЭС, лекюроводочный завод. Неподалеку озеро Великое. Разводят осетров, карпов и еще что-то. Фабрика по изготовлению консервов. Два санатория. Природа классная. Любят местные бонзы из области приезжать. «То есть там есть связь?» — сделал вывод Герман. «Можно позвонить пацанам и домой». Артем побарабанил пальцами по корпусу бинокля, глянул на друга. «Честно говоря, не разглядел я там следов цивилизации. Даже и не узнал сразу райцентр». «Ближайший город в 50 километрах от леса», — сказал Олег. «Если только туда ехать». «Никого ничего не смущает?» — спросил Витя. «Мы вдруг попадаем в незнакомое место». Точнее, в знакомое, но чужое. Не наше. Как это понимать? Повисла пауза. Парни осмысливали услышанное. Их размышления прервал гул самолета. Над противоположным краем леса довольно низко над землей промелькнула быстрая тень и исчезла за кронами деревьев. «Хотите шальную идею?» — вдруг сказал Витя. «Ну давай, шальную». в внезапных провалах во времени слышали?» Ни с того, ни с сего, бах, и в прошлом, или в будущем. Герман демонстративно принюхался к Вите, скривил губы. Либо пиво паленое, либо он в одну харю водку жрал. Олег усмехнулся, покачал головой. «И на что, по-твоему, это похоже? На будущее или на прошлое?» «На дерьмо!» — рявкнул Герман. «В которое мы точно угодили!» Витя поморщился, отступил от кореша и высказал мнение. Судя по унылому виду райцентра и по странной, явно не суперсовременной одежде жителей деревни, мы в прошлом. — Интересное мнение, — подал, наконец, голос Артем. — Но мы можем гадать до потери пульса. Надо съездить и выяснить. Только осторожно. — Осторожно, — фыркнул Герман. — Бляха-муха. Осторожно будут ежики сношаться. Вообще-то, после отхода от криминала парни потихоньку позабыли и бандитский сленг. Положение обязывало. С партнерами не будешь ведь на пальцах объясняться. Так что там, дома, они давно перешли на нормальную речь. Но здесь, вдали от цивилизации, вспоминали былое и опять обогащали свою речь яркими эпитетами и сравнениями. С ностальгией вспоминали старые горячие времена и невольно переходили на конкретный базар. Атавизм, блин. «Все, поконим», — скомандовал Олег. «Да», — подхватил Артем. «Только давайте на всякий случай оружие достанем». Витя подарил ему тяжелый взгляд и спросил. «Думаешь, встретим неласковый прием?» «На всякий случай», — улыбнулся краешками губ Артем. «Вспомним былое, как на стрелке приезжали». «Увешанные стволами, как новогодние елки», — довольно прогудел Герман. «Вот именно. А пулемет прикроем тряпочкой, чтоб не светить раньше времени». Через пять минут БТР начал осторожно прибираться к выезду из леса, а парни деловито разбирали оружие, осматривали его и загоняли патроны в патронники. Словом, занимались привычным делом. Дорога шла по самому краю леса, отделенная от поля небольшой посадкой. БТР, получив свободу, споро двигался по грунтовке, приминая траву. Машина уже миновала посадку и свернула к деревне, когда навстречу выскочили два мотоцикла с колясками. Увидев бронетранспортер, они затормозили, перекрыв тому путь. «Ох ты, мать твою двадцать!» — удивленно присвистнул Герман. «Вот это номер!» Сидевший сзади Виктор привстал, бросил взгляд вперед и усмехнулся. «Наши коллеги по маскараду?» В мотоциклах сидели немецкие солдаты. Один за рулем, один в коляске. Летняя форма, китиля с расстегнутыми пуговицами у горла, пилотки. Трое вооружены карабинами, у одного МП-40. Обычные солдаты. Слегка не бритые, форма не очень свежая, сапоги не чищены по крайней мере сутки. Видимо, встреча вышла обоюдно неожиданной. Мотоциклисты удивленно разглядывали странную машину с опознавательными знаками немецкой армии и не знали, как реагировать на ее присутствие здесь. Первым пришел в себя Олег. Привычным жестом, подкинув к руке пистолет-пулемет, дернул ручку двери. «Надо поговорить с ними. Заодно выясним, что происходит». «Думаешь, они тоже приехали поиграть в немцев?» спросил Артем. «Сейчас выясним». «Все выходим?» «Останься за пулеметом. Прикрой». Олег глянув на пацанов убедился, что они готовы к разговору и к тому, что за ним может последовать, и скомандовал. «Пошли». В их команде в случае возникновения нештатной ситуации именно Олег брал руководство на себя, как наиболее опытный. Вид трех гестаповцев в униформе и с оружием привел мотоциклистов в замешательство. Они явно чувствовали себя неуверенно, быстро соскочили на землю и встали по стойке смирно. Не успел Олег задать вопрос, как рослый ефрейтор шагнул вперед и четко отрапортовал. «Господин штурмбанфюрер!» Докладывает ефрейтор Винтке. Следуем из комендатуры в населенный пункт Ищеева. Олег с трудом удержался от довольно глупого в данной ситуации вопроса «Вы кто такие?». Вместо этого спросил. «Где комендатура?» «В Новодолгино. Там же стоит наша рота». «Кто кроме вас еще в Новодолгина? «Охранный батальон майора Рихтера и взвод шутс-полицаев. Парни опешили. Ситуация явно выходила за рамки нормальной. Откуда в райцентре могут быть немецкие подразделения и полицаи, когда после войны прошло почти 60 лет? Что делают в русском лесу мотоциклисты в гитлеровской форме? Немецким очень прилично владел Олег. Ходил в специализированную школу. Неплохо, хотя и с акцентом разговаривал Артем. Герман и Виктор знали слов по сто. Могли худо-бедно объясниться. Но не более того. Поэтому переговоры вел Олег. Остальные внимали в меру своего знания языка. Однако слова Ефрейтора все поняли. Поэтому лица парней понемногу бледнели. Этого просто не могло быть. Видя, что гестаповцы молчат, Ефрейтер осмелился спросить. «Разрешите продолжать путь, господин Штурмбанфюрер? Нас ждут?» Последние слова он добавил повинуясь интуиции. Что-то странное было в этих гестаповцах. Непонятное и тревожное одновременно. «Все офицеры...» но только у двоих кобуры с пистолетами. Пистолет-пулеметы держат в руках, сами напряженные какие-то. Может, партизан боятся? Тогда это все объясняет. Но все равно, непонятные они. Олег не спешил с ответом, размышляя, как быть. Информации очень мало, мотоциклисты, по сути, ничего не сказали. Впрочем, они сказали главное. Здесь хозяйничают немцы. А значит, шальная догадка Вити оказалась правильной хотя и невозможный, Но этого было мало. Сейчас требовалась более подробная информация. Какой год, какой месяц и число, где проходит линия фронта, какова обстановка. Да много чего надо узнать. С другой стороны, исчезновение двух мотоциклов с экипажами вызовет ненужную активность со стороны немцев. Вдруг они вышлют поисковую группу. «Вот и думай, братан, соображай!» И быстро. Фрицы и так насторожились. Глядят недоверчиво. Форма, конечно, их пугает, но не до смерти же. А ну, когда ложат о странной встрече, и начальство решит выяснить, что за гестаповцы шарят по лесам. Последняя мысль показалась Олегу важной, и он уже хотел подать знак, но тут влез Герман. Столь глубокий анализ обстановки он не делал, зато интуитивно оценил всю опасность их обнаружения. Шагнул вперед, вскидывая МП-40, и рявкнул. «А ну, хандыхох, мать вашу!» Немцы опешили. Огромный рост гестаповца, оружие и приказ, произнесенный на русско-немецком языке, заставили их остолбенеть. Но только на несколько секунд. О партизанах, надевавших немецкую форму, они слышали. И после первого испуга могли открыть огонь. Олег, сам сраженный внезапным выступлением Германа, упредил немцев буквально на несколько мгновений. Стоявшему почти вплотную ефрейтору, он всадил нож в горло. Свободной рукой подхватил падающее тело и швырнул на второго мотоциклиста, а сам шагнул в сторону, вскинул одной рукой пистолет пулемет на уровень бедра и дал очередь. В тот же миг открыли огонь Виктор и Герман. Дружный залп из трех стволов с дистанцией 4-5 метров уложил мотоциклистов на месте. Они даже не успели приготовить оружие. Дальше все происходило по отработанной методике: Трупы свалили во враг туда же откатили мотоциклы и быстро закидали ветками трофеи забросили в машину дергаем отсюда крикнул артем внимательно наблюдавший за обстановкой пока не засекли мысль здравая но вот куда дергать обратно в лес невозможно они едва оттуда вырвались в деревню а если там немцы в райцентр центр нельзя там они наверняка есть куда давай вдоль леса предложил Герман. Поищем нормальную дорогу. Вариант не лучший, но другого нет. БТР понесся по дороге, поднимая за собой столб пыли.